Поднявшись, Рок, соглашаясь, кивнул. Местечко и впрямь ничего. До этого он ни разу не видел в пойменном лесу хвойных деревьев. Это первое исключение. К счастью, здесь выросли не сосны, а ели. Да не простые ели, а ели великаны. Как обычно и бывало здесь, с такими исполинами нижние пушистые ветви свисали почти до земли, образуя естественный шалаш. Снег под них не попадал, и даже среди зимы здесь было сухо и мягко от старой хвои. Рок, не задумываясь, выбрал самое раскидистое дерево. Под ним легко поместится весь отряд. Гарик и Вадик, бегом наберите дров. Антон, привяжи свою сучку к дереву, не то она опять сдернуть попробует, а сам обруби снизу сушняк, чтобы над головой не вспыхнул. Ты прям внутри костер зажигать собрался? Уточнил Гарик. Но все равно загорится. Надо целый угол вырубить и сухие, и живые. Ну, ладно, разберемся. За работу лентяй! Достав из-за пазухи кожаный мешочек, рок извлек из него приспособление для получения огня, обломок напильника, кусок перита, труд, стопку тончайших лепестков березовой коры и комок высушенного мха. Выбрав под защитой дерева удобное местечко, он сноровисто развел костерок. До того, как с трупа охотника удалось взять кусок хорошего искрящего перита, Рок пользовался кремниевым желваком, с ним возней было гораздо больше. Подбросив в разгорающееся пламя охапку тонких еловых веток, он подмигнул Ане, настороженно следящей за его действиями, и усмехнулся. «Что, коза?» «Наверное, на своем острове и не видала, как настоящие мужики огонь высекают?» «Привыкай! Мы тут почти в каменном веке, спички давно закончились!» «Небось замерзла? Потерпи! К костру тебя пока подпускать опасно, запросто веревку подожжешь, но не плачь!» «Греть тебя будут горячие мужские объятия, что гораздо приятнее, что рожу кривишь!» «Или это так улыбаешься?» «Я всегда улыбаюсь при виде мужчин, которым нравятся объятия других мужчин», хладнокровно заявила Аня. Рок ничуть не обиделся, скорее наоборот. «О, тю-тю! Да у нас голосок прорезался, и голосок неплох!» «Давненько я тебя не слышал!» «Эх, Анька!» «А ведь ты еще красивее стала, чем прежде, я так понял. Регулярная половая жизнь пошла тебе на пользу? Если ты столько времени с мужчинами спал, то тебе любая корова сейчас красавицей покажется». Девушка явно не желала расставаться с обидной темой. Рок нахмурился, но ответить на этот выпад не успел. Из-за дерева вышел мрачный Антон. Рубанул мечом, он снес несколько веток и угрюмо заявил. «Может, ты для разнообразия поработаешь немного?» «Не кипятись! Что, даже поговорить минутку нельзя? Неужто эта коза такая неприкосновенная?» Рядом затрещала. Вадик уцепился за сухую ветвь, пытаясь отломить ее от ствола. Это ему удалось, но, падая, она зацепила его бедро. Бандит с криком покатился по земле, остальные обступили его со всех сторон. «Твою мать!» – не сдержался Гарик. «Не можешь осторожней!» «Да что мне делать?» – сквозь слезы выдохнул Вадик. «Эта нога меня доконает, болит с каждым часом сильнее и сильнее, не помогает твоя живица, ни хрена не помогает!» «Так поосторожней!» «Ты еще топором себя пару раз тюкни, а потом говори, что смола не помогает!» «Тихо!» — рявкнул Рок. «Вот что! Вадик, топай под дерево и покажи свою ногу этой козе!» Она разве доктор!» — всхлипнул раненый. «Нет, но посмотреть сможет. Все бабы хоть немного, но в этом понимают на то они и бабы!» Развернувшись к девушке, Рок жестко заявил. «Слыхала?» И попробуй покочевряжиться, я на Антона не посмотрю, устрою тебе веселый вечер. Я не доктор, буркнула девушка, а я не боксер. Но врезать могу хорошо, так что посмотри, что у него там. Аня поняла, что дальнейший спор бесполезен, да и опасен. Рок выглядел сильно раздраженным, не стоит его злить из-за пустяка. Девушка не разбиралась в медицине, но крови не боялась так что стерпеть процедуру сможет. Хотя чем помочь в такой ситуации не представляла. Здесь нет даже простейших медикаментов. Морщась и всхлипывая, Вадим добрался до костерка, расстегнул штаны, стащил их с немалым трудом. Бедро сильно распухло, натянув ткань. Присев, он вытянул ногу перед собой. — Ну, докторша, что скажешь? Она брезгливо поморщилась ты в каком году последний раз ноги мыл поговори у меня сама попробуй помыться здесь а я на тебя посмотрю это неблагоустроенный поселок в лесу бани нет так что привыкай воспалилась твоя рана сильно воспалилась и что теперь делать с опаской вопросил вадик ногу отрезать желательно по шею хладнокровно ответила пленница «А, курва злобно прогудел бандит «Дельные советы давай, а то как врежу, что сразу умоешься юшкой кровавой!» «И что я здесь могу поделать?» – мрачно произнесла Аня. «Лекарств никаких, даже обмыть рану нечем. Она ужасно грязная, ее будто специально кто-то пачкал. Это живица сосновая. Гарик сказал, что она помогает». «Может, и помогает». Но вот только здесь коры и всякого мусора больше, чем самой смолы. «Ну что?» – поинтересовался подошедший Рок. «Ему доктор нужен», – буркнула Аня. Головорез хотел было уточнить, но, взглянув на ногу, Вадима осекся. Даже его скудных медицинских познаний вполне хватило, чтобы понять. Дело плохо. Рана вздулась, вывернулась, демонстрируя рассеченное мясо. Края приобрели нехороший темно-багровый цвет. Все это было сильно испачкано разным мусором, попавшим туда с грязных рук вместе с живицей. Обильные выделения сукровицы и гноя довершали неприятную картину. Рог поморщился. Ему померещился нехороший запах. Вряд ли нога успела серьезно загнить за столь короткое время, но все еще впереди. Вожак понял, что этот боец для него потерян. Вряд ли он оклемается, совершая в таком состоянии многокилометровые марш-броски по весеннему лесу. Сомнительно, что его спасет покой. Тут действительно нужен доктор с набором инструментов и медикаментов. «Ну что там?» – еле слышно выдохнул Вадим с надеждой, глядя на вожака. «А ничего!» – со злобой ответил тот. Не хрен было ногу подставлять. И что мне с тобой теперь делать? Да ни ничего, ничего, зачистил раненый. Все хорошо будет, я дойду, я нормально идти буду, вот увидишь. Недолго ты сможешь идти. Рок махнул рукой, ладно, лежи пока, не дергайся. Учти. Если утром не встанешь, я тебя сам прирежу. Все понял. Потеряв дар речи, побледневший Вадик смог лишь суетливо кивнуть. Закончив возню с приготовлением стоянки, бандиты расселись вокруг костра. Так как еды у них не было, ужин пришлось отменить. Правда, Рок не упустил возможности поиздеваться над пленницей. Зачерпнув горсть снега, он насмешливо произнес. «Анька, вот, угощайся, это бандитский хлеб, он же чай». Привыкай к нашей непростой жизни, полной лишений и приключений. Если вам так плохо живется, почему бы не поменять образ жизни? Неприязненно произнесла девушка. Ты имеешь в виду зажить нормальной жизнью, как у вас на острове? А почему бы и нет? Легко сказать. Сомневаюсь, что кто-то примет нас с распростертыми объятиями. «Мы, знаешь ли, успели много набедокурить. А раньше ты с Антоном жил на острове, кто тебе мешал? Ты тогда вел себя как свинья, а потому вы избежали в самый трудный момент, когда у нас каждый боец был на счету. Скучно с вами было. Слишком у вас все по старинке, как и прежде, на земле. Но ведь это другой мир». «Кто мешает сделать его лучше, не повторяя прежних ошибок?» «Да вы, оказывается, революционеры!» «Презрительно усмехнулась девушка». «Какое благородство! Грабите, убиваете, насилуете и похищаете воистину благородные натуры!» «Да!» – серьезно ответил Рок. «Это самое лучшее определение, и не смейся!» Все революционеры по своей сути всегда были бандитами. Они не гнушались террора, грабили банки, занимались наркоторговлей, и рэкетом. Это неизбежно. Ведь вступая в конфликт с общепринятыми законами и действующей властью, ты должен идти до конца, действуя против них. Иначе в чем тогда конфликт? Как прокормить революционную армию? Ведь в госбюджете нет статьи на ее содержание, вот и приходится выкручиваться. Маловато твоя армия, и никто вам не мешает жизнь, жить спокойно. Не нравятся порядки в нашем поселке? Создавайте свой с новыми порядками. Земли хватает, никто вам мешать не будет. Ошибаешься, усмехнулся Рок откровенно наслаждаясь благодатным теплом и диспутом с неискушенной в демагогии девчонкой. «Мешают нам. Да всем мешают. Это новый мир со своими законами и опасностями. Он с нами не заигрывает, бьет жестоко и часто. Ты сама видела, на что способны хайты, и мне очень не хочется сталкиваться с ними и дальше. Они мне мешают. Но при этом... Создая поселок даже из тысячи человек, противостоять им не смогу. Их много, очень много. К моему поселку в один прекрасный день может прийти многотысячная армия. Вооружия даже всех до последнего ребенка, ничего хорошего не выйдет. Нет, Аня, надо объединять всех землян. Всех. Мы сила. Огромная сила, но только действуя сообща, сможем эту силу проявить. У нас есть опыт и знания, недоступные местным, но в пределах маленького поселения его не реализовать. Что-то слабо у тебя пока получается, скептически хмыкнула Аня. Слышала я, что раньше у тебя было около десятка сообщников, а что сейчас? Нет, полководца с тебя никакой. «Я знаю», – ничуть не обидевшись, ответил Рок. «Да, я не способен стать центром нового государства, и уже давно это понял. Ну что ж, придется поискать того, кто сможет это сделать на моих принципах и предложить ему свои услуги. Этим я как раз сейчас и занимаюсь. Поиск окончен, мы направляемся к монаху». «Да ведь он живодер», – едва не вскрикнула Аня да он жесток но мир не подмять под себя сохранив руки в чистоте сейчас он создает на севере ядро своей страны те кто подобно мне вовремя присоединяться смогут рассчитывать на неплохое положение ты дурак коротко высказалась девушка но только с твоей точки зрения ухмыльнулся рок Я и не ждал, что до какой-то блондинки дойдет правота моих рассуждений. Да и твое мнение меня волнует слабо. Извини, Анька, но ты теперь сама себе не хозяйка. Ты вещь, просто вещь, которую мы тащим с собой. Пока я терплю твои взбрыки, не желая расстраивать своего друга Антона, но только пока... «Советую тебе вести себя поспокойнее и не пытаться больше удрать. У нас есть запас терпения, но он не безграничен. Тебе не понравится то, на что я способен в плохом настроении, так что не стоит его портить». Ничего не ответив, Аня, неуклюже действуя связанными руками, подтащила к себе щедрую порцию лапника, принялась в него зарываться. Гарик вздохнул, демонстрируя тем самым, что девушка поступила несправедливо, прихватив слишком большую долю общих веток. Но она на это не отреагировала, ей незачем беспокоиться об удобствах своих похитителей. Ночевку устроили прямо на тропе, посреди сырого леса. Продолжать погоню было слишком тяжело. Тучи полностью скрыли звезды, а в кромешной тьме недолго свернуть шею, рухнув в коварно присыпанную снегом яму или оставить глаз на сухой ветке. это не родной дом, где знаешь каждый уголок. Пришлось остановиться. Арки нарубили огромную охапку веток, уложив их прямо на утрамбованный снег. Посреди этой площадки развели костер. Жители этого мира не были избалованы спичками и легко обращались с огнивом, Так что Олег экономил газ в прихваченной зажигалке. Гладиаторы оказались запасливыми. Уходя из поселка, они смогли украсть из столовой несколько ломтей мяса, натерев его солью и перцем. Присев у огня, они принялись поглощать его прямо сырым, не обременяя себя вознёй с приготовлением горячей пищи. Поколебавшись, Олег последовал их примеру. Ему приходилось есть подобное блюдо, правда... Существовал риск, что животное было заражено какими-нибудь опасными паразитами. Впрочем, он никогда здесь не слышал ни о чем подобном. В любом случае, о таких пустяках сейчас надо думать в последнюю очередь. Чайничек закипел быстро. Монгу прямо в бурлящую жидкость всыпал жменю кофе-заменителя, приготовленного из степных орехов, и щепотку каких-то трав. Выждав пару минут, Снял посудину с огня, протянул Олегу как старшему. Кружек не было, так что придется обходиться без них. Сделав первый глоток, он передал чайник Ирону. только после него настала очередь младшего гладиатора. Так, передавая посуду по кругу, они приговорили весь напиток. За все время никто не произнес ни слова, до этого и не требовалось. Монгу вновь наполнил чайник снегом, водрузил на огонь, чтобы помыть. Рон степенно достал деревянную трубку с огромной чашечкой, набил ее смесью наркотической конопли и чимды, травы с кучей лечебных свойств. Первая затяжка опять досталась Олегу. Отказываться он не стал, хотя и не был курильщиком, но знал, что такая смесь обладает успокаивающим эффектом и не настолько токсична, чтобы вызвать серьезные последствия. Впрочем, Особо Олег не усердствовал. Да и арки подобной гадостью не увлекались. По традиции, на ночь они делали ровно четыре затяжки. В особо торжественных случаях трубку, помимо прочего, заряжали шарик термоядерного гашиша. Тут уж четыре полноценные затяжки могли свалить с ног и быка. Но этот случай был не торжественный. Все обошлось. Также молча Рон прочистил трубку, все дружно завернулись в плащи, разлегшись вокруг костра. Часовых не оставляли. Сон у арков очень чуткий, а по свежевыпавшему снегу бесшумно к стоянке не подойти. На рассвете островитяне продолжат путь. Некоторые признаки указывали, что они нагоняют похитителей, те явно движутся гораздо медленнее. Если повезет, то к вечеру погоня закончится. Полутори десятки километров от стоянки группы Олега среди леса заночевала дюжина островитян. Вооруженные мужчины разлеглись меж трех костров. Настроение у всех было отвратительное. Мало того, что при переправе одну лодку разбило, так еще и день прошел впустую. Не нашли ни следов похитителей, ни преследователей, по своей инициативе покинувших поселок ночью. К счастью, при крушении никто не погиб. Но четверо мужчин вымокли до нитки. Их оставили на берегу сушиться у костра. По утру они должны будут обойти округу, поискать лодку похитителей. Остальным придется и дальше нарезать круги по лесу, пытаясь найти хоть какие-то следы. Шансов на успех очень немного. Проклятый снегопад.